пилок. Ее сразу заметили собаки и дети, играющие посреди огромной лужи. Испуганные дети бросились по домам, а собаки протяжно завыли, словно к покойнику. «Здравие!» – послышался голос Василисы. «Есть какой нечистый?» Старичок староста почесал голову. Он был в старой льняной рубахе, наспех подпоясанный, с растрепанной бородой. «Да, был домовой у Мотри, бушевал одно время». Заметил староста, оглядывая деревню. Потом вроде бы это, сдружились. Ну, в погребы у ведьмы они си черти-то водятся. Ну, это ж так надобно. Изводить-то их нельзя. Кто ж еще будущее да предскажет, да пропажи найдет? А так? Да почти никого. Бывает, болебошка к бабам пристанет. Прошел уже месяц с того момента, как они расстались. Казалось, что сердце до сих пор кто-то иголкой подкалывает. Обдумать об этом нестерпимо. Нечисть угомонилась что ли Почесался дую голову старик Видать князь мертвого посада то вернулся Поговорит что сидел он не жив не мертв А тут вон рука железная чувствуется С две недели нечистики как повымирали Раньше кикимора детей таскала А сейчас и она успокоилась Ах, Василиса вздохнула Нет здесь работы Пойдем выдохнула она глядя на черепушу Нечего нам здесь делать Вот понять не могу Заметила Черепуша. Две недели лютовали, а потом тишина, и уже вон какая деревня. Только домовому пальчику погрозили, и тот унялся. Перестал девку за бока щипать. Уныло они брели по тропке, ведущей из деревни. Яркое солнце клонилось к закату. Казалось, внутри больше ничего нет, пустота одна. чу послышался голос черепуши когда они вошли в чащу. Василиса и сама заметила, как все потемнело. от того и покрепче за посох схватилась. «Чую, но не вижу», – прошептала она, даже обрадовавшись. «Давно ей нечистые не попадались». Лес был зловещим и мрачным. Василиса тревожно озиралась, опасность выжидала. Внезапно с ветки на нее слетела огромная птица. «Ну, здравствуй, Василиса!» – послышался знакомый голос. «Не ждала?» Она с удивлением смотрела на Филина. Он удалялся об землю и обернулся княжичем. Василиса смотрела на него и не верила своим глазам – Сердце забилось. Он, он! Может, мурок какой? Да это я! Усмехнулся он, глядя с улыбкой на ее лицо. Ну, чего стоишь, как неродная? Василиса словно оцепенела. Ладно, мы не гордые, так и быть. Рассмеялся княжич, обнимая ее, прижимая к себе так крепко, что Василиса дыхание сперла. Откуда к нам такого красивого княжича-то занесло, а? Мы же вроде бы распрощались, а? Подозрительно произнесла черепуша. Не княжича. «А уже князя!» — усмехнулся Филин. «Князя мертвого посада!» «Две недели назад я отца убил!» «А-а-а!» — Василиса, распахнув глаза. «Не хотел я, чтобы ты под раздачу попала. Хотел из-под удара тебя вывести». «Ну, на этот раз я решил посад не отдавать», — усмехнулся он. «Вот и сделал вид, что мы с тобой распрощались. Повезло, что отец сам не оклемался толком, иначе бы никакой папоротник бы не помог». «И где ж ты-то был-то все это время?» — прошептала Василиса, пока сердце не верило своему счастью. Измученное, изболевшееся, израненное сердце, переживаниями почти мертвое, оно снова ожило и забилось гулко гулка Сначала отыскал ворона и Василису Черную, вытащил их. Вручил им терем, выслал подальше. Приказал сидеть и носа не показывать. Се сердце Василисы радостно забилось. Она была рада за них. Потом искал сокола. Ну ты в курсе, как он умеет прятаться. Они с женой в другую деревню перебрались. Догадайся, где его нашел и как. По запаху, опять возле коров. Успокоил его, заметил князь, улыбаясь. Нечисть по углам разогнал. Василиса слушала и не верила. «Ну что, княжна мертвого посада, милости прошу!» – произнес он, протягивая руку, все, что душеньке угодно. «Как же я скучал-то по тебе!» «Конечно, не лишачий терем посреди леса, но тоже сгодится. Или что, все еще ненавидишь меня?» «Нет!» – опустила глаза Василиса. «Люблю! Пуще жизни люблю!» И зарыдала. Отчего она плакала, сама не знала. А тут и слова нашлись. «Да что их там искать, если они из самого сердца идут? Их искать не надо. Пойдем, терем наш покажу. Будешь княгиней над всеми нечистыми? Нет, а что, василисты или нет? Чуть что, где-то что не так, притащит будешь разбираться. Да шучу я. Они у меня шуганные. Пойдем». Он приобнял ее, а перед ними расступился темный дремучий лес.